Глава 12. Карпов после маневра чувствовал себя усталым и рано лег спать. Он лег в кабинете рядом со спальней жены и сейчас же заснул, но не проспал и пяти минут, как проснулся. Заботная мысль разбудила его. Никогда он не думал о войне, готовился к ней ежечасно, ежеминутно. Все в его полку было для войны, а вот как она начнется и что тогда будет, не думал. Была японская война, он был послан на нее с пулеметами, но дошел только до Харбина, как был заключен мир, и он вернулся обратно, не видав войны. Теперь представил себе, что война может быть, и, следовательно, и разлука, кто знает, а может быть и навсегда. И такая жгучая, жуткая, бесконечная любовь к жене охватила его, что хотелось встать, подойти к ней, стать на колени и целовать ее руки, и глядеть в ее лицо, чтобы запомнить его навеки и унести его с собою на войну. Он прислушался. В комнате жены было тихо. Верно, спала. Устала сегодня, топтавшись целый день по комнатам и укладывая белье и все необходимое в поход. «Ну, спи, спи», — подумал он. «Бог даст, ничего еще и не будет». И он лежал, не смея побеспокоить ее от любви к ней осыпал ее самыми нежными именами, передумывал и переживал всю свою жизнь с нею и не находил ни одного пятна. Рядом в комнате, уткнувшись лицом в подушке, лежала Анна Владимировна. Женским сердцем своим, чутьем смертельно раненой души, она уже знала, что война будет, и будет разлука. Она не плакала, горе было слишком велико, чтобы плакать. Она не жаловалась, не упрекала никого потому что глубоко верила, что это ее крест, ее долг, что это от Бога, а Бога упрекать она не смела. И так же, как и ее муж, она переживала всю свою жизнь и память восстанавливала только счастливые моменты и стирала все тяжелые мелочи жизни, все обиды и огорчения бедности. Все 24 года их совместной жизни казались ей сплошным, ничем не смущенным счастьем. Тихо поднявшись с постели, она стала на колени перед большим образом донской богоматери и начала беззвучно молиться. Из золотого фона кротко смотрела смуглое лицо с широко раскрытыми, устремленными на нее печальными глазами. «Да будет воля твоя», — повторяла она и знала, что если будет на то воля Господа сил, без стона, без ропота она отдаст его войне и останется одна со своими тяжелыми думами исполнит тихо и кротко свой долг жены офицера. На кухне раздался звонок. В тихой квартире был слышен тревожный голос. Денщик, ступая босыми ногами, подошел к кабинету Карпова. ваш высокоблагородие!» — раздался его шепот. «Телеграмм штаб дивизии!» — черекнул спичка. «Давай ее сюда!» — сказал Карпов. На официальном бланке торопливую рукою начальника штаба было набросано. Первым часом мобилизации считай 23 часа 59 минут 17 июля 1914 года. Начальник дивизии, генерал-лейтенант. И Исследовала знакомая подпись барона лорберка Жена уже стояла в дверях спальни. Она была одета в темный капот. Большие глаза смотрели на Карпова с неземною великую любовью и тоскою. — Объявлено, — сказала она. — Да, — глухо ответил Карпов. «Идёшь сейчас?» «Да». «Николай, беги к адъютанту и скажи, чтобы все командиры сотен войсковой старшина Коршунов и чины штаба сейчас шли в канцелярию», сказал Карпов Денщику. Денщик вышел. Анна Владимировна бросилась к мужу. Несколько секунд они застыли в безмолвном объятии. Когда она оторвалась от мужа, она была спокойна. «Когда выступаете?» спросила она. «В шесть утра», отвечал Карпов. «Подвьюг шелуна?» «Да», сказал он а в двуколку шарика. Хорошо. Я всю теплую уложу в двуколку. Алеша, напиши, чтобы ко мне в полк не входил. Не хочу. Понимаю. Значит, в гвардию? Да. Уж если в разлуке, пусть в гвардию. Он поспешно оделся. Она помогла ему, подала кители, фуражку, со свечою провожала на лестницу. И с тоскою смотрела, как он спускается вниз. Новые сапоги с раструбами положи во вьюг, по ту сторону овсяных карманов, сказал он снизу. А вес сыпать? В левые карманы или в правые? Какие больше?» — сказал он. И ушел. Дверь хлопнула на скрипучем блоке, и его шаги затихли в пустынной улице. Анна Владимировна бросилась к образу и застыла в горячей молитве. Через полчаса она зажгла все лампы в комнатах, разложила в юки и вместе с вернувшимся деньщиком укладывала вещи мужа на войну, а свои — в Новочеркасск. То, что оставалось, надо было бросить, оставить на чужих людей.